Глава двадцать вторая. Дин. Разумеется, меня бесит, что мой двойник шарит в физике лучше меня. А как иначе? Мы сидим на пыльном полу в лаборатории Новикова, изучая чертежи, собирая детали машины и затем складывая их на столе по порядку. Другой я и Григорий так горячо обсуждают параметры её устройства, что я вдруг ловлю себя на том, что мне неуютно. И не остаётся ничего, кроме как... Кивать в знак поддержки и согласия, хотя я лишь в общих чертах понимаю, о чём они толкуют. Но когда другой Дин говорит что-то по-настоящему дельное, Григорий хвалит его и радостно ударяет по плечу. И вот в этот момент я и ощущаю себя каким-то неполноценным. А ведь у меня было всё для того, чтобы освоить основы физики элементарных частиц. Свободное время, куча литературы дома, возможность обсуждать с отцом волнующие вопросы, доступ к школьной библиотеке, консультациям со специалистами. Да и деньги, в конце концов. Я тоже мог получить какой-нибудь грант и соображать в науке, на изучение которой мой отец положил, свою жизнь. Но не захотел. М да и только сейчас почему-то почувствовал себя ущербным здесь, в этом мире. А ведь в своей вселенной я даже подумать не мог, что эта наука мне хоть как-то пригодится. А вот моя тетрадь с расчётами. Открывает перед нами пыльный ежедневник Новиков. Он наводит лампу на страницы и начинает листать. Дни и недели кропотливой работы. Тут всё... Анализ перемещаемого объекта, моделирование ситуации, результаты каждого испытания день за днём. «Значит, вы отмечали частоты?» Указывает на поля мой двойник. «Точно!» — ведёт пальцем по листу Григорий. «Видишь, а тут я описывал, как смещается контур при различных нагрузках». «Потрясающе!» Мне же остаётся хмуриться в попытке догадаться, что значат эти каракули и как по ним можно вообще хоть что-то понять. «А как вы пришли к той мысли, что хотите изобрести машину для перемещений в пространстве?» — спрашивает люси бесцеремонно встревая в их разговор. «Мы договорились, что девчонки будут собирать в мешке мусор, не имеющие отношения к изобретению Новикова, но им, похоже, гораздо интереснее то, чем занимаемся мы здесь». «Это всё лень», — смущенно признаётся Григорий. Люся подходит ближе, отставляет мешок с обломками стульев к стене. Всегда знала, что лень — двигатель прогресса. «Я мечтал о телепорте из дома на работу», — с улыбкой вспоминает учёный. «Мне казалось, что такая машина станет полезным изобретением. Люди больше не будут тратить время на дорогу, и их жизнь станет продуктивнее. Разумеется, и о комфортных путешествиях я тогда думал, но и о проблемах который принесёт с собой доступ к телепортации тоже, например, массовое воровство, если люди смогут оказываться в разных помещениях без их владельцев. Представляете?» Он пожимает плечами. «Но соблазн сделать великое открытие был так же велик. Я обещал себе, что о последствиях подумаю потом, и обязательно найдётся выход». «Подумайте только», — бросив швабру к нам, присоединяется и другая Люси. «Ещё вчера...» «Вы считали себя неудачником, а теперь после знакомства с нами знаете, что в другом месте и при других обстоятельствах вы стали тем, кто изменил мир». «Да», — соглашается с ней настоящая Люси. «У вас там своя лаборатория при атомной станции, и она поражает воображение». «Какая она?» — уставляется на меня Новиков. «Она большая», — прочистив горло, отвечаю я и оглядываю подвал. Но вы здесь, не имея практически ничего, добились очень многого. Указываю на разобранную машину. Вот хотя бы эта штуковина. Она выглядит почти так же, как та, что в нашем мире, только поменьше. И вот тут, я указываю на прибор, сверху была такая, такая треугольная фиговина, какой-то конденсатор, во! Такая, вытаскивает из-под стола из чемодана какое-то устройство с трубками Григорий. «Да!» — радостно восклицаю я. «Точно! Это она!» Конденсатор потока. Он управляет движением микроволновых сигналов и туннелированных магнитных потоков. Новиков поднимает устройство повыше. Он устанавливается сверху, вот так, и подключается. Мы сможем сделать это, когда работы по ремонту и доработке машины будут завершены. «Как вы думаете, сколько времени вам понадобится?» не выдерживает Люси. Я вижу, как она кусает губы в ожидании ответа. «Думаю, несколько дней», задумчиво почесав затылок, отвечает учёный. «А ещё пригодится ваша помощь». «Я могу паять микросхемы», с жаром выпаливает мой двойник, «и помогу с блоком питания». Словно он всю жизнь только и ждал такую возможность. «А я...» Слова застревают у меня во рту. Нужно сказать что-то умное, ведь все смотрят на меня. Но ничего, как назло, не приходит в голову. Да, ещё и обе Люси уставились на меня одновременно, не знаю почему, но очень не хочется ударить в грязь лицом. «Я могу...» — хмурюсь я, отчаянно придумывая хоть что-то, чтобы не опозориться. «Могу...» поддержать инструмент? Принести воды?» — усмехается мой внутренний голос интонациями Люси хобер «К чему бы это?» Оглядываю стол, детали машины, пыльный пол в поисках спасения, но вдруг оно приходит оттуда, откуда я его совсем не жду. «Гриша?» — раздается женский голос. И мы все оборачиваемся на него. «А что тут?» — это Нина. «Кто вы?» Женщина опускает руки и склоняет голову на бок, разглядывая нас. «Ниночка, ты не поверишь!» — сорвавшись с места, несется к ней Новиков. «Я знал, я чувствовал, что совсем близко к открытию. Посмотри, посмотри на этих детей!» Встряхнув её за плечи, он возвращается к нам. «Эти двое из нашего мира, а эти они прибыли с другого, из параллельного. Видишь, они совсем одинаковые, и параллельные миры существуют, и телепортация. Всё это есть!» «Ты что, все эти три дня беспробудно пел, пока меня не было?» Бледнее спрашивает она, наклоняется и принюхивается к нему. «Скажите же ей!» — всплескивает руками Новиков, не в силах совладать с эмоциями. «Ну же!» «Чем больше людей в курсе, тем чаще нам придётся рассказывать историю о том, как однажды ты взял в путешествие сквозь пространство электронные часы», — хмыкает Люси, бросая на меня усталый взгляд. «И о том, что из этого вышло». «Дело не в часах!» — рычу я. «И всё же?» Мы снова подробно рассказываем Нине о том, как оказались в этом мире. Рассказываем о лаборатории её мужа, который там, в другой вселенной, ей не муж. О том, как он сделал открытие, о наших приключениях здесь и знакомстве с другими люси и Дином. Когда мы заканчиваем наш рассказ, Нина настоятельно приглашает всех наверх, чтобы напоить чаем и печеньем, которое она испекла для мужа. Мы, конечно же, не отказываемся. А зачем она ещё раз подробно расспрашивает нас обо всём, и мы рассказываем снова. «Невероятно!» — произносит женщина, разливая по второй чашке чая. Она оглядывает нас и качает головой. «Просто невероятно!» «Всё это время мы двигались в правильном направлении!» — восклицает Григорий, у которого едва получается усидеть на стуле от волнения. «Не представляю, каково там другой команде учёных и вашим родителям!» — мягко замечает Нина, устремляя взгляд на нас с Люси. Они сейчас, должно быть, терзаются вопросами о вашем местонахождении и не подозревают, что вы перенеслись в другое измерение». «Мы вернём их домой», — отхлёбывая горячий чай, говорит Новиков. «Уверен, у нас получится». «А тебе, Гриша, нужно для начала побриться», — вздыхает она, присаживаясь на стул рядом с ним. «Совсем себя запустил». Нина поворачивается к нам. «Мы поможем вам, ребята, сделаем всё, что в наших силах». «Вернём вас обратно». «Спасибо», — выдыхает Люси. Я киваю из солидарности с ней и вижу, как другая Люся крепко сжимает её ладонь в знак поддержки. «Но вы должны вести себя осторожно», — добавляет Нина, «чтобы ни на что не повлиять в чужом измерении. Любая мелочь может иметь неотвратимые последствия». «Вот уж это-то легче лёгкого», — думаю я.